Глава тринадцатая. Когда я вернулась, Ильицкого уже не было. Он уехал в свою гостиницу. И Алекса не было видно. А мари нервно теребя свою шляпку, то и дело бросала на мадам Полесову нетерпеливые взгляды и капризничала, словно ребенок. «Маменька, ну пойдемте уже!» Полесове собирались уезжать. Елена Сергеевна, впрочем, все не могла наговориться с Афанасием Никитичем – Уже в дверях она вспомнила, что забыла передать привет сыну и невестке Курбатова. Потом принялась расспрашивать, как их здоровье, и не собираются ли они возвращаться в Россию. А граф стал подробно и обстоятельно ей отвечать. Так как рассказ его имел шансы продлиться еще часа полтора, граф вдруг предложил. Э, «К чему вам, Еленочка, такой большой семьей в коляске нанятой ютиться? Давайте-ка я велю заложить экипаж, и сам провожу вас до дома». «Полчасика всего обождите, Лев Кириллович!» Обернулся он к Якимову. «Ежели не торопитесь, составите нам компанию. На обратном пути мы бы заехали к вам на Никольскую». «Не откажусь, Афанась Никитич, не откажусь!» Любезно поклонился тот. Елена Сергеевна принялась горячо благодарить графа, снова сбрасывая ротонду на руки слугам. И только Мари настолько явно обнаружила свое недовольство, что мне пришлось ее одернуть». Ещё из экипажа я увидела, что светится окно гостиной в квартире Полесовых. Дай бог, чтобы это была Аннушка, просто позабывшая потушить свет. Но мне сделалось от чего то тревожно. Кто мог пожаловать в такой час, если это не Аннушка? Было уже без четверти восемь. И волнения мои оказались не напрасны. Едва вошли мы в переднюю, на встречу оттесняя швейцара Фёдора, бросилась сама Анна и полушепотом, делая страшные глаза, сообщила хозяевам. В гостиной господин дожидается из полиции, уже часа полтора как сидит, и подала по лесу визитную карточку, на которую он взглянул и нахмурился. «Лидочка, отведите детей в детскую», — молвила Елена Сергеевна взволнованно. Мне ничего не оставалось, как коротко попрощаться с Афанасием Никитичем и Львом Кирилловичем. Те зашли в дом на чашку чая. После я, поторапливая детей, повела их в комнату мимо гостиной, надеясь хоть краем глазу увидеть, кто там. Напрасно двери были плотно закрыты. Я распорядилась, чтобы детям принесли молока с печеньем, а сама ушла к себе, где сидела за книгой, не видя строчек и изводясь вопросом, пришлют ли за мною, и что делать, ежели пришлют. Спустя час с небольшим в дверь все же постучала Анна, сообщив, что господин из полиции желает поговорить теперь со мной. «Покуда мы шли, Аннушка, нет бы сказать, что это дельное», Поведала мне в страшном волнении, как полицейские приехали среди бела дня, как оторвали всю прислугу от работы и допрашивали, будто душегубцев каких-то, как на кухне убежало тесто, пока отсутствовала кухарка, и как сама Анна не успела даже почистить ковер в господской спальне, не говоря уже о мытье окон. Войдя в гостиную, где все еще находились граф Курбатов, профессор Якимов и, разумеется, хозяева дома, я тотчас увидела полицейского – а увидев, едва удержал, чтобы няхнуть в удивлении. «Лидочка», не переставая нервничать, шагнула ко мне по лесу. «Это Степан егорович господин сыщик из Петербурга. Уделите ему несколько минут, дружочек». «Добрый вечер, Степан Егорыч». Я улыбнулась ему куда сдержаннее, чем хотелось мне улыбнуться на самом деле». И отметила, что в ответ он пожимает мою руку с галантностью, в которой невозможно было угадать его происхождение, если бы я не знала о том происхождении заранее. Бывший полицейский урядник Кошкин, тот самый, который расследовал убийство мачки Натали прошлой весной, а ныне служащий департамента полиции Петербурга Степан Егорыч. Был одет в не слишком модный, но добротный сюртук, ладно сидящий на его высокой широкоплечей фигуре, обут в начищенные до блеска ботинки и подстрижен у хорошего мастера. Хотя его лихие кудри соломенного цвета так хотелось взлохматить, избавляя от лишней помады, Кошкин был немногим старше меня и, видимо, дабы казаться солиднее, носил очки с простыми стеклами, которые, впрочем, больше мешали ему». Но радость моей от со старым знакомым была недолгой и вскоре уступила место тревоге. Как? Кошкин оказался здесь. Еще одно случайное совпадение. Для разговора нам отвели комнату, которая называлась кабинетом Георгия Павловича, хотя, по сути, была просто библиотекой. Судя по всему, здесь Кошкин уже успел допросить прочих членов семьи, потому что чувствовал себя в кабинете свободно. Он помог мне устроиться в кресле Полесова огромным оббитом парчой бархатом, но ужасно неудобным. А сам встал у двери, скрестив руки на груди и глядя на меня, затаившись в глазах улыбкой. Эта его улыбка меня несколько успокоила. По крайней мере, для Кошкина наша встреча случайно явно не была – Тотчас я вспомнила, что дядюшка прежде раз или два спрашивал меня о Кошкине. Видимо, его впечатлили способности молодого урядника. А я, разумеется, постаралась представить Степана Егоровича в самом выгодном свете, лелея надежду, что дядюшка поспособствует его карьере. Так, быть может, дядюшка как раз и поспособствовал, а теперь отправил Кошкина на помощь мне? Эта догадка меня несколько воодушевила, и я, тщательно следя за его лицом, заговорила – «Не нужно вам носить очки, Степан егорович они вам совершенно не идут. Хотите выглядеть солидно? Купите лучше дорогие часы, вроде тесо или лонжин». Вы так думаете? А мне казалось, Кошкин изумился так искренне и по-детски наивно, что я едва удержал чтобы не улыбнуться. Он снял очки задумчиво на них посмотрел, а потом нахмурился. «Впрочем, наверное, вы правы. Ладно, давайте к делу. Вы ведь поняли уже, что я от Платона Алексеевича». Я же теперь молчала, прожигая его взглядом. Ежели Кошкин действительно приехал в Москву по поручению Платона Алексеевича, то он должен кое-что сказать мне, фразу-пароль, о которой мы с дядюшкой условились. Но он то ли позабыл, то ли об этом и думать не хотелось. Но Кошкин ничего не замечал, а прохаживался по кабинету и через силу очень устало рассказывал. «Сегодня чуть свет, Платон Алексеевич получил вашу шифровку. Телеграфировал мне и велел немедля к вам ехать. Благо, я уже неделю в Москве по служебной надобности. Рассказывайте теперь подробнее, Лидия Гавриловна. Действительно, есть основания полагать, что вчера в этом доме убили Сорокина». С этими словами Кошкин бросил на меня пытливый острый взгляд и ждал ответа. Он явно располагал теми же сведениями, что и Платон Алексеевич, но пароль называть не собирался, потому что не знает его». «Потому что он вовсе не от Платона Алексеевича?» «И случайно ли он встал возле двери, приграждая мне путь, если я захочу уйти?» Стараясь дышать ровно и не выдавать своего волнения, я, однако, уже улучила момент, чтобы схватить со стола канцелярский нож и сжать его в руке под столешницей. Право, кажется, я была готова ко всему. Что-то не так. Кошкин прищурился и сделал шаг ко мне. Он все же понял, как я взволнованна. Платон Алексеевич инструктировал, что если меня раскроют и станут допрашивать, я сразу должна признаться во всем, и ни в коем случае не из себя героиню. Он говорил это очень тихо, внимательно смотрел мне в глаза, а я тогда, разумеется, решил, что ничего никогда не скажу врагам, чтобы не подвести дядюшку, что лучше я выброшусь из окна или отравлюсь. Я даже достал на этот случай цианистой калий, ампула с которым лежала сейчас в моей комнате, в шкатулке с маникюрными принадлежностями. Но до сего момента я не предполагала всерьез, что меня могут раскрыть. И понимала, что мне совершенно не хочется бросаться из окна. А Кошкин тем временем потянулся рукой к внутреннему карману суртука, отчего я вскрикнула уже в голос, уверенная, что сейчас он достанет пистолет. «Да что с вами?» – бросился он ко мне, выставивший перед собой канцелярский нож. Из кармана он вынул лишь блокнот с карандашом. «Вы ничего не хотите мне сказать?» Мой голос дрожал, а влажная ладонь сжимала рукоятку ножа. Я почти выкрикнула. «Пароль!» Еще мгновение, показавшееся мне вечностью, Кошкин смотрел мне в глаза, а потом чертыхнулся. Хлопнул себя по лбу и, снова взглянув на меня, на одном дыхании выпалил. «Правда ли, что в ботаническом саду растут ананасы?» Кажется, в тот момент у меня на глазах даже выступили слезы от облегчения. Ей-богу, эти слова казались самыми желанными на свете. Я, видя, как дрожит рука, аккуратно положила нож на место и выдохнула. Ананасы еще не созрели, зато в саду можно покормить белок. «Боже мой, Степан Егорыч, я едва не посидела!» «Простите, Лидия Гавриловна, простите!» Он еще косился на нож, который только что был у меня в руке. «Я предупреждал Платон Алексеевич, что я всего лишь полицейский, простой сыщик, а все эти политические игрища, я так и знал, что все испорчу, должна признать, что сокрушался Кошкин совсем не зря. Но, слава богу, все разрешилось. У нас не так много времени, в конце концов». «Так, значит, вы теперь в прямом подчинении у графа Шувалова?» констатировала я, снова оглядывая его с головы до ног. «Я служу в департаменте полиции, по правде сказать как будто смутился Кошкин, и, тем не менее, подчиняюсь приказам Платона Алексеевича. «Расследование поручено мне после его специальной записки моему прямому начальству, а вам разрешено вернуться в Петербург». Кошкин при этих словах взглянул мне в глаза, понизил голос и как будто через силу добавил, «Ежели вы захотите, Платон Алексеевич говорил что вы можете остаться, если сочтете нужным». Вот как дядюшка позволяет остаться мне здесь, если я захочу. Я понимала, что это значит только одно. Он сам не хочет, чтобы я уезжала. Иначе бы он высказался совершенно однозначно. Вероятно, он считает, что я и впрямь полезна. Кошкин хороший сыщик, он смог бы найти убийцу Балдинского, будь это обыкновенным уголовным преступлением, но здесь дело политическое, связанное с разведкой, в которой Кошкин ничего не понимает, что он доказал только что, вовсе забыв о пароле. Но дядя не сказал прямо, что хочет, чтобы я осталась, вероятно, потому что это действительно опасно, и он сам толком не уверен, справлюсь ли я. Значит, Платон Алексеевич сказал вам, что выбор за мною? Кошкин кивнул. «В таком случае я остаюсь», – я улыбнулся как можно беззаботней. А Кошкин, не удержавшись, вздохнул с облегчением. «Я очень рад этому. Для меня большая честь работать с вами. Снова. Признаться, в какой-то момент я испугался, что вы возьмете и откажетесь». Я улыбался ему и еще более уверилась, что поступаю правильно. Кошкин плохо представлял, куда и для чего его направил Платон Алексеевич – И ещё подумала, что нужно всё же переложить ампулу с цианидом и шкатулки в кошелёк поближе к себе. И ещё, что если подробности этого разговора узнает Ильицкий, то я предпочту выпить этот цианид сразу, а не объясняться с ним».